Глава 21. О капитуляции не может быть и речи. В первую неделю января на линии фронта в степи было относительно тихо. Лишь изредка раздавались сухой треск снайперской винтовки или пулеметная очередь. До ночи с шипением взлетала осветительная ракета. Как написал один лейтенант, обычная мелодия передовой. 9 января русские сбросили над позициями противника листовки. По громкоговорителям непрерывно зачитывались обращения, призывавшие сложить оружие. Немецкие солдаты-офицеры поняли, что вот-вот начнется наступление. У дрожащих от холода часовых появился веский повод для того, чтобы не впадать на посту в дрему. Во время ежедневного обхода войск один солдат признался капеллану. «Мне бы поесть немного хлеба, господин священник, а дальше будь что будет». Однако паёк был снова урезан, теперь до 75 граммов. Солдаты понимали, что им придётся противостоять советскому натиску, ослабленными от голода и болезней. К тому же у них катастрофически не хватало боеприпасов. В душах солдат странным образом уживались в фатализм, о смерти говоришь как о завтраке. Примечание. Фрейда Клорингхофен. Беседа 23 октября 1995 года. И в то же время вера в чудо. Он, они жадно слушали разговоры об идущем им на помощь танковом корпусе СС и подкреплениях, прибывших по воздуху. Солдаты 297-й пехотной дивизии вообще были убеждены в том, что войска, брошенные на, разблоки, на разблокирование окруженной группировки дивизии Великая ЭЛЕП «Эльбштандарт», уже подошли к Калачу. Любую взлетевшую на Западе сигнальную ракету принимали как сигнал от них. Этими слухами, как признался на допросе следователю НКВД один лейтенант, были заворожены даже младшие офицеры. Вплоть до первой недели января командир их полка, входившего в состав 371-й пехотной дивизии, говорил им, помощь близка. Примечание. Протокол допроса от 16 января 1943 года. Узнав из неофициальных источников, предположительно от наземного персонала Люфтваффе, о том, что попытка прорваться к окруженной группировке с запада силами группы армий Дон закончилась неудачей, они испытали самый настоящий шок. С другой стороны, в особых отделах были потрясены тем, как много русских перешло к противнику под Сталинградом. Теперь Хиви не только выполняли вспомогательные функции, они с оружием в руках сражались на передовой. Немецкие источники свидетельствуют о том, что значительное число солдат в дивизиях 6 армии пришлось на этих добровольцев. Многие офицеры свидетельствовали об их отваге и стойкости в бою. Особенно храбро воевали татары, говорил впоследствии офицер, соединение которого держало оборону в промышленном районе Сталинграда. Они использовали трофейное русское противотанковое оружие и гордились каждым подбитым советским танком. Эти ребята воевали фантастически. В ударной группе полковника Мэдера, действовавшей на самом южном крыле Котла, созданной из остатков двух гренадерских полков 297-й пехотной дивизии, было почти 800 русских, желающих воевать чуть меньше половины всего личного состава. Им доверяли выполнение самых ответственных задач. В пулеметной роте сражались 20 украинцев, и все они проявили себя очень хорошо. Второй, наряду с голодом, главной проблемой окруженной группировки, оставалась нехватка боеприпасов. Девять полевых орудий группы «Мэдера» получали в среднем по полтора снаряда в день. Операция «Кольцо» началась рано утром 10 января. Когда по радио прозвучал приказ «Огонь», Рокоссовский и Воронов находились на командном пункте 65-й армии. По берлинскому времени было 6.05. Загрохотали пушки. Завыли реактивные снаряды «Катюш». На протяжении 45 минут 7 тысяч артиллерийских орудий и минометов поливали немецкие позиции свинцом. Впоследствии Воронов назвал этот оглушительный гул нескончаемыми раскатами грома. Над заснеженной степью взметнулись черные фонтаны разрывов. Очень скоро Белая равнина оказалась изуродована множеством воронка, воронок артобстрел был таким сильным что полковник игнатов офицер артиллерист с мрачным удовлетворением заметил после такого света представления выбор невелик остается или тронуться рассудком или умереть примечание долматовский кольцо смыкается 27 января 1943 года генерал эдлер фон данирис в письме к жене описал все это «Несомненно, рисуюсь, как весьма беспокойное воскресенье». Примечание. Дневник, письмо жене 10 января 1943 года. Однако на передовой гренадерам его дивизии было не до подготовленные Их подготовленные позиции оказались малопригодными для того, чтобы выдержать сильный удар. «Запасы снарядов у противника огромны», – писал командир полка. «На нашу долю никогда не выпадало такого сильного обстрела». Примечание. Занг, юго-восточный выступ котла, так называемый «Мариновский нос», обороняемый 44-й пехотной и 29-й и 3-й мотопехотными дивизиями, в самый последний момент укрепили частью 376-й пехотной. Все полки этих дивизий были обескровлены. 44-ю пехотную дивизию пришлось усиливать артиллеристами и даже представителями строительных батальонов. На данный участок обороны спешно перебросили несколько танков и тяжелых орудий. За позициями саперного батальона стояли два самоходных штурмовых орудия и 88 миллиметровая зенитная пушка. Сразу после начала артобстрела саперы с ужасом увидели, как снаряд в щепке разнес блиндаж штаба их батальона. Никто не спасся, примечание. Зигфрид Мюхлер Свидетельствует один из очевидцев тех страшных боев. «Целый час сотни орудий разных калибров и сталинских органов вела огонь», писал впоследствии лейтенант той же дивизии. «Блиндаж непрерывно содрогался от разрывов. Затем большевики пошли в атаку. Их было много, очень много. На нас накатили три волны солдат. Они шли под красными знаменами. Через каждые 50-100 метров двигался танк». Примечание. Штольберг. Донесение от 17 февраля 1943 года. Немецкие пехотинцы с распухшими от мороза пальцами едва чувствовали спусковой крючок. Они вели огонь из своих неглубоких стрелковых ячеек про красноамейцев, лавина которых катилась по заснеженной степи. К винтовкам были примутаты длинные штыки. Вперед мчались 34-ки. Они тоже несли на броне бойцов. Минометные мины отскакивали от промерзшей насквозь земли. Эта шрапнель оказалась так же смертоносной, как осколочной. Оборона 44-й пехотной дивизии была смята в одночасье. Оставшиеся в живых немцы оказались в руках победителей. К полудню 29-й и 3-й мотопехотные дивизии, позиции которых располагались правее, обнаружили, что противник обходит их с фланга. Солдаты, недавно пополнившие третью мотопехотную, были совсем деморализованы. Некоторые из них настолько обессилели и упали духом, писал позже офицер этого соединения, что думали только об одном – как бы ночью ускользнуть в тыл. Мне пришлось удерживать их на позиции под дулом пистолета. Воспоминания других очевидцев тех событий позволяют предположить, что расстрел за трусость в январе 1943 года – была отнюдь не редкостью. Но никаких данных на этот счет нет. Сводная рота фельдфебеля Валраве, состоявшая из гренадеров, представителей Люфтваффе и казаков, продержалась до 10 часов вечера и отошла по приказу противник, прорвал оборону рядом с ними. Роте удалось ненадолго закрепиться северней железнодорожной станции Карповка. Однако ее оттуда вскоре выбили. С этого дня мы больше не знали ни минуты покоя свидетельствует Валравы. Эти обескровленные дивизии, испытывающие острую нехватку боеприпасов, не смогли устоять перед мощным натиском советских 21-й и 65 армии, которых поддерживали штурмовики и бомбардировщики 16-й воздушной армии. Немцы укрепили Мариновку и Карповку на южной оконечности Носа, дотами и огневыми позициями, но это им не помогло. Основной удар пришелся на переносицу. Попытки разрозненных групп пехоты контратаковать при поддержке немногих уцелевших танков были обречены на провал. Русские минометным огнем отсекали обессиленных солдат от танков и расстреливали их. Красноармейцы услышали призыв политуправления Донского фронта. Если враг не сдается, он должен быть уничтожен. Пока в течение первого дня наступления 65-я и 21-я армии атаковали Мариновский нос, 66-я армия обрушилась на 16-ю танковую и 60-ю мотопехотную дивизию немцев в северной части Котла. Склоны пологих холмов в мгновении ока оказались изрыты разрывами минометных мин. Немногие уцелевшие машины второго танкового полка не могли оказать сопротивление лавине 34-к. Немцы были вынуждены отступить. Тем временем на южном участке фронта 64-я армия начала артобстрел позиций 297-й пехотной дивизии и приданного ей 82-го румынского пехотного полка. Вскоре после того, как начали рваться снаряды, полковнику Медеру позвонил офицер из штаба дивизии. Эти свиньи-румыны бросились на утек, Передовой румынский батальон действительно отступил, оставив на фланге группы Мэдера брешь шириной в полтора километра. Мгновенно воспользовавшись этим, русские бросили туда танки, развивая прорыв вглубь. Угроза окружения нависла на всей дивизии. Положение спас саперный батальон под командованием майора Гецельмана. Его бойцам в самоубийственной контратаке удалось на какое-то время закрыть брешь. 297-я дивизия, состоящая преимущественно из австрийцев, пострадала не так сильно, как соединение которым пришлось отступить за Дон. Она сумела дать русским достойный отпор. Дивизия отражала атаки 36-й гвардейской стрелковой и 422-й стрелковой дивизии, двух бригад морской пехоты и части 13-го танкового корпуса на протяжении следующих двух дней. Когда один солдат, уже, кстати, замеченный в склонности к дезертирству, попытался перебежать к русским, товарищи застрелили его еще до того, как тот добрался до неприятельских позиций. Однако в следующие дни, после того, как советская пропаганда усилилась, к противнику перебежали не меньше 40 немецких солдат. Основной удар соединений Красной Армии нанесли с запада. К середине второго дня наступления, 11 января, Они захватили Мариновку и Карповку. На поле боя осталось больше 1500 трупов немецких солдат и офицеров. Как только сражение закончилось, около немецких окопов появилась какая-то крестьянка. Она спешила собрать одеяло или для собственных нужд, или чтобы обменять их на продукты. Эрих Вайнерт, сопровождавший наступающие войска, увидел, как русские солдаты выбрасывают из кузовов захваченных штабных грузовиков бумаги, им не терпелось воспользоваться машинами. «Карповка стала похожа на огромную барахолку», – писал он в те дни. Однако следы войны были повсюду. Вайнер свидетельствует. «Повсюду лежат убитые в жутких позах, с раскрытыми ртами и глазами, в которых застыл ужас, насквозь промерзшие, с раскроенными черепами, и вырешемились внутренностями, с повязками на руках и ногах, пропитанными составом от обморожения. Удивительно, но шестая армия, солдаты и офицеры которой были истощены физически и подавлены всем происходящим морально, имели мало техники и боеприпасов, оказала русским очень упорное сопротивление. Самым красноречивым свидетельством этому являются данные о потерях понесённых советскими войсками в три первых дня наступления. Донской фронт потерял 26 тысяч человек убитыми и ранеными и половину танков. Для советского командования жизнь людей значила немного. Красноармейцы наступали плотными цепями и становились лёгкой мишенью. Белые масхалаты в основном предназначались для разведчиков и снайперов. Поэтому в заснеженной степи тут и там темнели бугорки. Это были русские солдаты, которым уже никогда не придется встать. Бойцы Красной Армии вымещали свой гнев на немецких пленных, завшививших тощих, как скелеты. Одних расстреливали прямо на месте, других косили автоматными очередями, когда те маленькими колоннами брели в плен. Был случай, когда командир штрафной роты заставил пленного немецкого офицера встать перед ним на колени, выкрикнул что-то вроде приговора и тут же пристрелил. Рано утром 12 января советские 65-я и 21-я армии вышли к западному берегу замерзшей реки Рассошка. Карповский выступ был таким образом ликвидирован. Немецким частям, которые отступили, намереваясь продолжать сражаться, пришлось тащить противотанковое орудие на себе. Конечно, если была возможность, в качестве тягловых животных использовали русских пленных, загоняя их до смерти. Окапываться не было ни сил, ни возможности. Промерзшая земля была тверже камня. Генерал Штрейкер впоследствии писал, вместо того, чтобы рыть окопы, наши солдаты возводили насыпи и блиндажи из снега. Гренадеры 14-й танковой дивизии оказывали ожесточенное сопротивление в голой замерзшей степи даже несмотря на то, что у них практически не осталось боеприпасов. В тот день в 6 армии мало кто вспомнил, если вообще вспомнил о юбилее Геринга, командующему военно-воздушными силами Третьего рейха, исполнилось 50 лет. Нехватка горючего и боеприпасов была катастрофической. Паулюс нисколько не преувеличивал, посылая Цейцлеру тревожную телеграмму. Боеприпасы на исходе. Отбивать атаки нечем. Когда остатком группы «Вальравы», занявшим бывшие позиции русских, подготовленные еще прошлым летом, на следующий день пришлось противостоять очередному массированному штурму, немцы из-за нехватки патронов смогли открыть огонь только на близком расстоянии. Эвакуация из госпиталей раненых и получивших увечья стала уже не проблемой, а катастрофой. Если у грузовиков, которые их везли, заканчивалось горючее, а такое случалось часто – Машины останавливались в степи, и раненые умирали от переохлаждения. Солдаты, которым посчастливилось добраться до питомника, были потрясены тем, что открывалось их взору. На аэродроме, писал впоследствии один молодой офицер, был настоящий кошмар. груды трупов, которые санитары выносили из землянок и палаток, освобождая их для новых раненых, налеты русских самолетов, обстрелы, и приземляющиеся среди всего этого транспортные юнкерсы. Легко раненые солдаты и симулянты, похожие в лохмотьях на толпу нищих, бросались к стоявшим на взлетно-посадочной полосе самолетам в надежде подняться на борт. Они отшвыривали в сторону доставленный груз или рылись в нем в поисках съестного. Слабых затаптывали насмерть. Полевая жандармерия, теряя контроль над ситуацией, все чаще открывала огонь. Многие раненые, имеющие пропуска в самолет, сомневались в том, что им удастся вырваться из этого ада. Фельдфебель Валравы получил пулевое ранение в живот. В котле это было равнозначно смертному приговору. Однако Валравы сумел выжить благодаря силе воли. Его вынесли с передовой и положили в машину вместе с другими ранеными. Водитель направился кратчайшей дорогой к питомнику. Когда до аэродрома оставалось всего 3 километра, закончилось горючее. Инструкции предписывала в такой ситуации уничтожить машину. Помочь раненым водитель ничем не мог. Валравы, терзаемый острой болью, понимал, что умрет, если не доберется до самолета. Вот его рассказ. «Мне пришлось ползти до самого аэродрома. К тому времени, как я туда добрался, уже стемнело. В просторной палатке мне оказали первую медицинскую помощь. Внезапно начался воздушный налет, и на госпиталь посыпались бомбы, уничтожившие несколько палаток. В три часа ночи Вальдеравы чудом удалось попасть на борт Юнкерса, и тот тут же взлетел. В питомнике на долю какого-нибудь раненого мог выпасть счастливый случай, в то время как сотни других оставались умирать на снегу. Алоис Дорнер артиллерист из 44-й пехотной дивизии, раненый осколками в левую руку и левое бедро, ужаснулся увиденному на аэродроме. Таких страданий я не видел за всю свою жизнь. Нескончаемые стоны раненых и умирающих, многие из них несколько дней не получали никакой еды. Раненых не кормили, продукты отдавали тем, кто сражался. Трудно сказать, что это было, директива командования или волевое решение интендантов. Генералы категорически отрицали свою причастность к такому решению. Но ведь командиры частей и соединений могли пойти на это по собственной инициативе. Дорнер, ничего не евший с 9 января, уже попрощался с жизнью. В ночь на 13 января проходивший мимо пилот Хейнкеля 111 спросил, откуда он родом. «Из-под Анштеттена», – прошептал раненый. Летчик отказался его земляком-австрийцем. Он позвал штурмана, и они вдвоем отнесли Дорнера в свой самолет. На северном фланге 16-й танковый и 60-й дивизия были отброшены назад, и на этом участке немецкой обороны образовалась брешь. В самом Сталинграде 62-я армия Чуйкова нанесла удар по сотой и 305-й пехотной дивизии и отбила несколько кварталов. Несмотря на сильные снегопады, советские войска продолжали наступать с запада и все глубже вгрызались в немецкую оборону. 29-я мотопехотная дивизия была по сути полностью уничтожена. Отсутствие горючего вынудило третью мотопехотную дивизию бросить тяжелое вооружение и технику и отходить по глубокому снегу в пешем строю. Закрепиться на новых позициях солдаты не смогли. У них просто не осталось сил на то, чтобы рыть окопы. Советские 65-я и 21-я армии неудержимо рвались к питомнику. 57-я и 64-я армии прорвались на южном фланге 297-й пехотной дивизии немцев, в состав которой входила и ударная группа Медера, пришлось отойти назад. Дивизия оказалась отрезана от соседей справа. 376-й пехотной дивизии Эдлера фон Даниэльса Ближе к вечеру, 14 января, штаб 6-й армии доложил 376-я дивизия уничтожена, аэродром «Питомник» может использоваться только до 15 января Известия об атаках советских 34-х породили у немецких солдат боязнь. Без снарядов, уцелевшие противотанковые орудия, превратились в груду железного хлама. О румынах, оказавшихся точно в такой ситуации два месяца назад, теперь уже никто и не вспоминал. На этом этапе битвы под Сталинградом уже было ясно, что он станет последним. Гитлер пришел к выводу, что в Шестой армии нужно оказать более существенную помощь. Тогда она сможет оказать противнику более яростное сопротивление. Почему фюрер вдруг решил это сделать? Возможно, его потряс рассказ капитана Бера о том, что происходит в окруженной группировке. А может быть, он вознамерился лишить Паулюса малейшего предлога капитулировать. Так или иначе, результатом это был характерный для фюрера Демарш, пройдивший бурную деятельность, не приведшую к каким-либо реальным результатам, стало создание особого штаба под командованием фельдмаршала Эрхарда Мильха, которому предстояло наладить эффективное снабжение шестой армии по воздуху. Один из сотрудников штаба Мильха описал этот запоздалый шаг как оправдание, которое позволило бы Гитлеру сказать, что он сделал все возможное для спасения солдат окруженной группировки. Примечание. Фрейта Клоренхофен. Беседа 23 октября 1995 года. Убывавшего к новому месту назначения Мильха на аэродроме провожал Альберт Шпейер. Фельдмаршал пообещал разыскать его брата и вывести из котла. Однако Мильху не удалось найти ни самого Эрнста Шпейера, ни даже остатки части, в которой тот служил. Все ее солдаты офицеры исчезли, пропали без вести, предположительно погибли. Впрочем, у Шпейера была еще одна весточка от младшего брата. В этом письме есть слова об отчаянном желании жить и горькие упреки брату. Мильх и его штаб прибыли в Таганрог, исполненные уверенности в том, что многое смогут сделать. Эта иллюзия скоро развеялась. Как писал позже кто-то из старших офицеров транспортной авиации, одного взгляда на истинное положение дела хватило, чтобы понять, с имеющимися в нашем распоряжении скудными ресурсами сделать ничего нельзя. 15 января, первый день работы штаба, не ознаменовался ничем хорошим. Утром Мильху позвонил Гитлер и потребовал увеличить объемы поставок по воздуху в окруженный Сталинград. Словно желая подчеркнуть свои усилия, в тот же день фюрер наградил Паулюса рыцарским крестом с дубовыми листьями. Днем последовал звонок Геринга, командующий Люфтвафы, запретил Мильху самому лететь в котел. Затем Фибик доложил о том, что аэродром «Питомник» захвачен русскими, Тут он несколько поторопился, а радиомаяки в Гумраке еще не установлены, то есть послать в Сталинград транспортные самолеты нельзя. На следующий день, на рассвете, когда русские действительно показались около питомника, оставшиеся на аэродроме Шмидта 109 покинули его. Те самолеты, которые приземлились в Гумраке, обнаружили, что взлетно-посадочной полосы просто нет, она даже от снега не расчищена. К полудню Гумрак также подвергся артиллерийскому обстрелу, и все самолеты, несмотря на протесты Паулюса, по приказу Рихтгофена вылетели из котла. В этот день один из батальонов 295-й пехотной дивизии сдался противнику в полном составе. Судя по всему, возымели действия листовки, в которых немцам обещали хорошее обращение и сытную еду. Дальнейшее сопротивление было бессмысленно показал на допросе, который вел капитан Дятленко, командир этого подразделения. «Я сказал своим солдатам, что если мы хотим остаться в живых, нужно сложить оружие». Потом этот капитан, в прошлом преподаватель английского языка, добавил, «Мне очень стыдно. Впервые целый батальон немецкой армии сдается в плен». Командир другого батальона, в полном составе перешедшего на сторону противника, на этот раз из 305-й пехотной дивизии, занимавший позиции в Сталинграде, говорил, оправдываясь о невыносимых условиях в котле. «Я ничем не мог помочь своим людям и избегал встреч с ними. Все солдаты в нашем полку жестоко страдали от холода и голода. Каждый день к врачу приходили десятки обмороженных. Положение было поистине катастрофическим, и я решил, что лучший выход – сдаться в плен всем батальонам. Примечание». Протокол допроса от 2 февраля 1943 года. Исход из питомника стал сущим адом. Тех, кого нельзя было вывести из полевого госпиталя, оставили под присмотром врача и, по крайней мере, одного санитара. Обычная практика при отступлении. Остальные раненые ковыляли и ползли сами. Или их тащили на санях по ухабистой дороге, проложенной по твердому, как сталь льду расположенного больше чем в 10 километрах Гумрака. Солдаты пытались взять штурмом тени многочисленные грузовики, у которых еще оставалось горючее, даже несмотря на то, что они были заполнены ранеными. Капитан Люфтваффе так описал то, что творилось на этой дороге 16 января, в тот день, когда немцы оставили питомник. По степи бредет нескончаемый поток солдат в абсолютно жалком состоянии. Руки и ноги у них обмотаны каким-то тряпьем. Еще он отметил огромные толпы солдат, отбившихся от своих частей, которые умоляли о пище и помощи. Временами небо прояснялось, и тогда сверкающий снег слепил глаза. С наступлением вечера вытянулись из сине-черные тени, а солнце над горизонтом стало багрово-красным. Состояние всех служащих вермахта, не только раненых, было ужасным. Они хромали на обмороженных ногах, растрескавшиеся на морозе губы кровоточили. Лица землистые серые, стали словно восковыми. Казалось, жизнь уже покидает этих людей. Обессилев, они садились на снег немного отдохнуть и больше уже не вставали с него. Чуть живые спешили раздеть трупы, пока они еще были теплыми. Снять одежду с закочневшего тела было практически невозможно. «Советские дивизии могли вот-вот настигнуть отступающих. Жестокие морозы, скрипучий снег, ледяной воздух перехватывает дыхание», писал в эти дни Василий Гроссман, сопровождавший части Красной Армии. «Слепаются ноздри, ломят зубы. На дорогах нашего наступления лежат замерзшие немцы. Тела совершенно целы. Их убили дни мы, их убил мороз. На них худые ботинки, худые шинелишки, бумажные» держащие тепла фуфайки примечание записные книжки гроссмана эрих вайнард находившийся в другой с другой частью по всему этому маршруту видел кружащихся ворон которые спускались на землю чтобы выклевывать глаза трупом по дороге к питомнику советские офицеры стали сверять координаты нахождения на местности потому что далеко впереди в степи показалось что-то похожее на поселок, но не обозначенное на картах. Приблизившись, они увидели, что на самом деле это огромное кладбище военной техники. Подбитые танки, грузовики, неисправные самолеты, автомобили, самоходки, бронетранспортеры, артиллерийские тягачи и прочие тяжелые вооружения. Самым радостным для русских солдат был вид подбитых и брошенных самолетов особенно огромных фоке вульфов. В это время стремительное продвижение советских войск к Сталинграду породило у красноармейцев шутки о том, что теперь они в тылу у своих. И именно в те дни у большинства немецких солдат окончательно пропали надежды на танковые дивизии СС и переброшенные по воздуху подкрепления. Офицеры понимали, что их части обречены. Некоторые командиры, писал один врач, Приходили к нам и умоляли дать им яд. У докторов тоже подчас мелькали мысли о самоубийстве. Так хотелось избавиться от страданий, своих и чужих. Но их неизменно останавливало чувство долга. В армии Паулюса было 600 врачей. И ни один из тех, кто еще мог стоять у операционного стола, не вылетел из котла. Пункты первой медицинской помощи оказались переполнены ранеными настолько, что на каждую койку приходилось класть по два человека. Нередко врачи, увидев, что солдаты несут тяжело раненого товарища или командира, махал им и прочь. У него и так уже было слишком много безнадёжных. Мы увидели столько мучающихся людей, сколько тех, кто потерял надежду на помощь, и столько мёртвых, писал позже один сержант Люфвафы что безропотно понесли своего лейтенанта обратно в часть. Никто не знает имена несчастных, лежащих на земле без руки или ноги, истекающих кровью, замерзающих и в конце концов умирающих, поскольку помощи не было, гипса не хватало, и врачам приходилось фиксировать сломанные конечности плотной бумагой, которой тоже было мало. Число случаев послеоперационного шока резко возросло свидетельствует один хирург. Все больше становилось заболевших гептилерией, но самой страшной оказалась завшивленность раненых. На операционном столе нам приходилось скребком счищать паразитов с формы и кожи и бросать их в огонь. Мы также снимали их с бровей и бород, в шее на волосках грозьями, словно виноград. На оборудованный госпиталь в Гумраке, конечно, оказался хуже того, что был в питомнике. Примечание. Фрейд Теклорингхофен. Беседа 23 октября 1995 года. К тому же он был катастрофически переполнен ранеными. Это можно сравнить только с садом, вспоминал впоследствии раненый офицер, часть которого отступила с Карповского носа. Вдоль дороги лежат горы трупов. На безжизненные тела уже никто не обращает внимания. Нет бинтов. Аэродром постоянно обстреливают. И в землянку для десятерых набиваются 40 человек. Она содрогается при каждом разрыве. Примечание. Штольберг. Донесение от 17 февраля 1943 года. Капеллана в Гумраке прозвали его Величество Смерть. Примечание. Зейдлиц. Ему ежедневно приходилось соборовать по 200 человек. Закрыв умершему глаза, священник обычно отрезал нижнюю часть идентификационного диска, и вскоре его карманы были набиты этими символами скорби до отказа. Врачам приходилось работать в самых невероятных условиях, в частности с ранеными, лежащими в траншеях, которые здесь стали называть «рвами смерти». Для одного из медиков такой ров, расположенный по соседству с кладбищем, стал настоящей Голгофой. Он остался на перевязочном пункте с теми, кто получил тяжелые ранения в голову. Красноармейцы в ярости стали расстреливать из пулеметов перебинтованных неподвижных людей. Ранки, переводчик штаба дивизии, сумел пристать и крикнуть по-русски «Остановитесь, не стреляйте!». К его изумлению солдаты действительно перестали стрелять. Самого Ранки отвели к комиссару, который в свою очередь приказал оказать переводчику помощь, а потом отправить его в свет отступающим частям. Но даже тех советских бойцов, которые не были одержимы жаждой мщения, охватил справедливый гнев, когда они увидели в лагере военнопленных трупы своих соотечественников. Немногим выжившим, больше похожим на скелеты, чем на людей из плоти и крови, Красноармейцы совали хлеб и колбасу, но пленные так сильно были истощены и измучены, что организм не выдержал. Большинство в тот же день умерло. Сопротивление окруженной группировки трудно было сломить не в последнюю очередь потому, что многие солдаты-офицеры сохранили твердую веру в то, ради чего они сражались. Сержант Люфтваф из зенитного дивизиона писал домой. Я горжусь тем, что я являюсь защитником Сталинграда. «Когда придет мой смертный час, я умру с радостью в сердце. Я сражался с самой восточной точки Великой оборонительной битвы на Волге и отдал свою жизнь за нашего фюрера, Великую Германию и за свободу нашего народа». Даже на последнем этапе битвы большинство боевых частей оказывало противнику ожесточенное сопротивление. Мужество немецких солдат и офицеров не может не вызывать уважения. Генерал Янеке докладывал, атака 28 русских танков неподалеку от станции Басагина была отбита лейтенантом Хиршманом, который в одиночку вел огонь из зенитного орудия. В этом бою он подбил 15 танков Т-34. Немецкие офицеры придавали огромное значение сохранению дисциплины, способность поддерживать боевой дух и напоминание о долге, если это требовалось, как ничто другое способствовали сохранению порядка и в конечном счете выживанию. Жалость к себе и сетывание на судьбу были очень опасны. Конечно, голодные замерзшие солдаты на тех участках, где оборона еще не была прорвана противником, уже не скрывали свои слезы от товарищей, вспоминая о доме. «Я думаю о тебе, о нашем маленьком сыне», писал неизвестный немецкий солдат в письме, которое так и не дошло до его жены. «Только это мне осталось, думать о вас, Но от этого у меня разрывается сердце. Примечание. Письмо неизвестного солдата АМПСБ цитируется в работе исторического факультета Волгоградского государственного университета. Обессилившие голодные солдаты мерзли в своих окопах. Их медлительные движения напоминали движение Самнамбул. Но они продолжали оставаться солдатами. Да, действительно, иногда почистить оружие их заставляли выговоры а подчас и угрозы младших командиров. Но в конечном счете на огневых позициях гранаты всегда лежали под рукой, в нишах, вырытых в стенках траншей. 16 января, сразу после потери под питомника, Паулюс отправил Фибигу радиограмму. командующии шестой армией армии спрашивал, «В чем дело, Люфтваффе только сбрасывает груз на парашютах. Почему сегодня ночью в котле не приземлился ни один транспортный самолет?» Фибик ответил, что взлетно-посадочная полоса на аэродроме не освещена, а радиостанция управления полетами не работает. Похоже, Паулюс и не знал о том, какой кошмар творился в Гумраке. Разгрузочные команды были плохо организованы, а обессилевшие люди едва могли работать. Похоже, им все абсолютно безразлично. Таким было мнение многих летчиков. Здесь среди легкораненых солдат, отбившихся от своих частей, а также дезертиров, и речи не было ни о какой дисциплине. Для всех них аэродром был надеждой на спасение. Цепные псы полевой жандармерии теряли контроль над толпами изглодавших солдат, отчаянно стремящихся любой ценой выбраться из котла. По свидетельству все тех же пилотов, особенно много среди них было румын. К 17 января 6 армия оказалась загнана восточную половину Котла. В течение четырех следующих дней активные боевые действия не велись. Рокоссовский перегруппировал свои соединения для решающего штурма. В тех немецких частях, которые продолжали сдерживать натиск противника, дисциплина была такой, какой она и должна быть в вермахте, а вот в тылу царила полная анархия. Главный интендант заявил, что командование армии больше не в состоянии снабжать войска. Все лошади были съедены. хлеба Хлебопромерзший насквозь Сталинградский паёк солдаты называли айсброд – ледяной хлеб. Почти не осталось. И при этом некоторые чрезмерно предусмотрительные представители службы снабжения хранили нетронутыми запасы муки. В конце концов они достались русским. Кто-то из командиров, как это было всегда и везде, злоупотреблял своим положением. Впоследствии один врач говорил, что его начальник кормил свою собаку толстыми ломтями хлеба с маслом, в то время как для раненых не было ни грамма съестного. Паулюс, убедившись в том, что другого выхода у него нет, 16 января отправил генералу Цейцлеру телеграмму, в которой просил разрешить всем боеспособным частям прорваться на юг. Дальнейшее нахождение в котле означает для всей его армии или плен, или смерть от холода и голода. Так и не получив ответа, Паулюс все-таки отдал распоряжение о подготовке операции. Вечером следующего дня, 17 января, офицер штаба 371-й пехотной дивизии сказал полковнику Медову, что услышав кодовое слово «Лев», вся окруженная группировка предпримет попытку вырваться из кольца. Командирам частей предписано собрать ударные группы из наиболее боеспособных солдат численностью приблизительно по 200 человек и прорываться, а остальным задать направление движения следом. Некоторые офицеры уже начали обдумывать способы избежать русского плена, который казался им хуже смерти. Примечание. Фрейта Клоренхофен. Беседа 23 октября 1995 года. Фрейта Клоренхофену из 16-й танковой дивизии пришла мысль воспользоваться американскими вилисами, захваченными летом у русских. Его план заключался в том, чтобы раздобыть форму солдат и офицеров Красной Армии, взять с собой нескольких надежных русских, которые хотят избежать возмездия, и попытаться просочиться через неприятельские позиции. Своей идеей он поделился с командиром дивизии генералом Ангерном и со всем штабом. Даже командир корпуса генерал Штрекер на какое-то время поддался искушению. Впрочем, Он офицер, свято верящий в традиционные ценности, быстро одумался. О том, чтобы бросить солдат, не может быть речи. И все-таки одна такая попытка была предпринята. В последние дни существования котла несколько небольших отрядов на машинах и даже на лыжах прорвались на юго-запад. При этом начальник оперативного отдела, полковник Эльхлеб и начальник разведки штаба Шестой Армии подполковник Немейер Погибли в бою в степи. Безусловно, сам Паулюс не собирался бросать свои войска. 18 января, когда солдатам нескольких дивизий доставили последнюю почту, он написал прощальное письмо жене, очень короткое. Паулюс передал его с одним из летчиков вместе со своими наградами, обручальным кольцом и перстнем печаткой. Впоследствии все это было изъято гестапо. Генерал Хубы получил приказ рано утром, 19 января, вылететь из Гумрака. Ему предстояло принять участие в работе особого штаба Мильха. 20 января Хубы прибыл на место и первым делом составил список верных присяги и энергичных офицеров, которых необходимо вывести из котла. Нет ничего удивительного в том, что среди этих офицеров не оказалось снабженцев. В основном это были танкисты из корпуса самого Хуба, в первую очередь из его бывшей дивизии. Безусловно, генерал считал свои действия правильными, поскольку в штабе шестой армии неоднократно оговаривалось, что специалисты танковых войск подлежат эвакуации по воздуху в числе первых. Кроме танкистов, в списке Хуба были офицеры, прошедшие подготовку в генеральном штабе. Но самым любопытным при эвакуации стало то, что можно назвать ноевым ковчегом армии Паулюса. Фельдфебель Филипп Вестрих из сотой егерской дивизии, плиточник по профессии, был вывезен из котла 22 января 1943 года в соответствии с приказом по шестой армии, потребовавшим спасти хотя бы по одному человеку от каждой дивизии. А 297-й пехотной отобрали полковника Мэдера и двух унтер-офицеров и так далее, от дивизии к дивизии. Гитлер уже вынашивал идею возродить новую шестую армию яйцо Феникса, выхваченное из пепла. 25 января эта мысль приобрела четкие очертания. Старший адъютант Гитлера генерал Шмунд записал, Фюрер распорядился создать шестую армию, в состав которой войдут 20 дивизий. Офицеров, которым предстояло переправить важные документы, отбирали, руководствуясь разными соображениями. Князь Дона Шлобитон, покинувший котел 17 января, стал курьером не потому, что являлся начальником разведки штаба 14-го танкового корпуса, а потому, что был самым многодетным отцом. Впрочем, вскоре штаб 6-й армии настоял на том, чтобы офицеры, которых вывозили в качестве специалистов, При этом также везли и документы. Капитан фон Фрейта Клоренхофен, получивший возможность эвакуироваться благодаря своему безупречному послужному списку и заслугам в качестве командира танкового батальона, сначала должен был забрать бумаги в штабе армии. Там он встретился с Паулюсом. Командующий показался капитану абсолютно придавленным ответственностью. Примечание... Фрейта Клоренхофен. Беседа 23 октября 1995 года. На аэродроме в Гумраке Фрейта Клоренхофен шел к одному из пяти хемкелей в сопровождении солдат полевой жандармерии, которым пришлось отгонять больных и раненых автоматами. Капитан, конечно, ощущал противоречивые чувства. Впоследствии он говорил, «Мне было очень стыдно покидать своих товарищей». С другой стороны, я получил шанс остаться в живых. Примечание. Фрейдек Лорингхофен. Беседа 23 октября 1995 года. Лоринг Лорингхофен поднялся на борт самолета вместе с десятью ранеными, но и там его не покидало ощущение близкой опасности. Артиллерийские снаряды русских ложились все ближе и ближе. В ходе до заправки горючим у их самолета вышел из строя насос. Хенкель стоял у взлетно-посадочной полосы, пока поднимались в воздух остальные четыре. Наконец летчик прыгнул в кабину. Самолет взлетел и тут же скрылся в низких облаках. Нагрузка на бомбардировщик, не приспособленный для того, чтобы перевозить людей, была большая. На высоте 1500 метров самолет вырвался навстречу солнцу, и Фрейта Клорин стал еще одним из тех, кто ощутил себя родившимся заново. Когда самолет приземлился в Мелитополе, на поле уже стояли санитарные машины. Они тут же повезли раненые в госпиталь. За капитаном прислали штабной автомобиль. Его ждал фельдмаршал Манштейн. У Фрейта Клорин Хоффена не было никаких иллюзий относительно своего внешнего вида. Он выглядел просто ужасно. Сейчас высокий, атлетически сложный капитан весил 55 килограммов. Щеки ввалились. Как и все в котле, Фрейд Эклейнхофен уже несколько дней не брился. Его черный комбинезон был рваным и грязным, а сапоги для защиты от холода капитан обмотал тряпками. Адъютант Манштейна Штальберг в безукоризненном сером мундире, увидев такого гостя, опешил. Штальберг посмотрел на меня, и я увидел, что он гадает, нет ли у него в шеи. Они у меня есть, естественно, были. Штальберг пожал мне руку очень осторожно. Адъютант проводил Фрейда Кларенхофена прямо к Манштейну. Тот оказал капитану вырвавшемуся из ада гораздо более радушный прием. Фельдмаршал встал из-за стола, подошел и поздоровался, не выказывая никаких признаков боязни заразиться или брезгливости. Он взял документы, а потом подробно расспросил капитана о положении дел в котле. И все-таки, несмотря на внешнюю приветливость, Фрейта Эклорин Хоффен почувствовал холодность Манштейна. Примечание. Фрейта Эклорин Хоффен. Беседа 23 октября 1995 года. Фельдмаршал сказал капитану, что его прикомандировывают к особому штабу фельдмаршала Мильхар, Прибыв туда, Фрейд Клоренхофен доложился генерал-полковнику фон Рихтгофену, но тот оказался занят и капитана не принял. Напротив, фельдмаршал Мильх, которого Фрейта Клоренхофен заранее недолюбливал за приверженность нацистскому режиму, оказался очень внимательным и доброжелательным. Внешний вид капитана привел Мильха в ужас. Господи, на кого он похож? Он быстро, но не в ущерб деталям, расспросил о положении дел в Сталинграде, а потом сказал, «А теперь вас нужно как следует накормить». Мильф приказал положить Фрейда Клорингхофе на особый паёк с большой долей мяса, сливочным маслом и даже мёдом. Капитан впервые за многие дни голода вдоволь поел, а потом его отвели в спальный вагон штабного поезда. Первый раз за 9 месяцев я увидел кровать. На вшей мне было наплевать. Решив отложить визит, На дезинфекционную станцию до утра я плюхнулся на белое белье. Уют и тепло, а на улице было минус 25. Были немыслимым блаженством. Офицеры, прибывшие в особый штаб Мильха, в первое время просто не могли прийти в себя, оказавшись в мире того, что теперь казалось им изобилием. Однако их боевые товарищи по-прежнему оставались в котле и нужно было что-то делать для оптимизации работы воздушного моста. Но что именно? Можно ли доставлять по воздуху танки хотя бы по одному? Задал вопрос Хубы во время первой встречи с Мильхом. Сам Мильх, подобный всем, кто ни разу не был в котле, до сих пор не мог представить себе в полной мере, насколько страшно положение дел в окруженной группировке. Получив 18 января сообщение Паулюса о том, что Шестая армия сможет продержаться всего несколько дней, поскольку у нее осталось совсем мало боеприпасов и горючего, Миль в телефонном разговоре сказал Герингу: Похоже, в Сталинградской крепости совсем пали духом, а потом добавил, что Манштейн придерживается того же мнения. Очевидно, оба фельдмаршала сочувствовали отдельным людям но в то же время старались отмежеваться от кошмарной ситуации, которая сложилась в брошеннои шестой армии в целом. Особая роль отводилась во всем этом министерству пропаганды. «Сталинградского котла скоро не будет», объявил три дня спустя на совещании в своем ведомстве Геббельс. «Германской прессе следует быть готовой должным образом осветить победоносный конец этой великой битвы на Волге» если понадобится, с дополнениями. Предположительно, победа подразумевалась моральная. Гельмут Гросскурт, начальник штаба корпуса Штрекера, один из самых активных сторонников оппозиции нацистскому режиму из тех, кто находился в котле, был полон решимости довести подробности о катастрофе до высшего командования, чтобы подтолкнуть его к действиям. Гросскурт поспособствовал эвакуации своего товарища, и сослужиться майора графа Альфреда вон Вальдерзее. Но Вальдерзее должен был поехать в Берлин и встретиться в штабе сухопутных сил с генералом Ольбрихтом, входящим в число руководителей антигитлеровской коалиции Вермахта, а затем бывшим начальником штаба армии генералом Беком, ушедшим в отставку. Майору надлежало передать им, что спасти Шестую Армию может только немедленный удар по Гитлеру. Бек предложил Вальдерзее отправиться в Париж и встретиться с генералом фон Штюльпнагелем и фельдмаршалом фон Рунштеттом. Этот совет крайне расстроил Вальдерзее. Он уже не верил в успех своей миссии. Последнее письмо брату Гросскурт отправил 20 января, в день рождения своей дочери. Он написал, что у Сюзи скоро не будет отца, как у тысяч других немецких детей наше мучение продолжаются и с каждым часом становится все сильнее. Русские теснят нас со всех сторон, но мы будем сражаться до последнего патрона. Впрочем, ничего другого нам не остается. Нам сказали, что большевики убивают всех пленных, но я в этом сомневаюсь. Вы не имеете даже смутного представления о том, что здесь у нас творится. Обещание высокого начальства ничего не стоит. Паулюс очень скоро Стало ясно, что штаб Мильха их не спасет. в шестой армии не осталось ни одного здорового солдата и офицера», говорилось в донесении, отправленном фельдмаршалу в тот день. «Самый здоровый из них, как минимум, обморожен». Командир 76-й пехотной дивизии, побывавшей вчера на передовой, докладывает, что много солдат умерло от переохлаждения. Утром 20 января советское наступление возобновилось с новой силой. 65-я армия прорвала немецкую оборону к северо-востоку от поселка Гончар и к ночи взяла его. Но главной целью был находящийся всего в нескольких километрах Гумрак. Эвакуация аэродрома и расположенных поблизости штабов началась следующим вечером, уже под огнем Катюш. Ночью Мильх получил от командования 6-й армии радиограмму. Гумрак может использоваться только до 4 часов по полуночи 22 января. К этому времени для приема самолетов будет подготовлен новый аэродром в Сталинградском. В последней своей части это сообщение не соответствовало действительности. На взлетно-посадочную полосу под Сталинградским не могли садиться большие самолеты. Генерал Паулюс уже полностью смирившийся с судьбой, пребывал в глубокой депрессии. Только что возвратившийся из котла майор Люфтваффы доложил фельдмаршалу Мильху, что командующий шестой армии сказал ему: "Какая бы помощь теперь ни пришла, уже слишком поздно. С нами покончено. У наших солдат больше не осталось сил". Майор попытался рассказать Паулису об общем положении дел на западном крыле группы армий Дон, но тот ответил: "Мертвецов не интересует военная история". Из-за нехватки горючего в полевом госпитале в Гумраке оставили около 500 раненых. На рассвете 22 января вдалеке показались русские пехотинцы, шедшие растянутыми цепями. Когда противник приблизился на дальность винтовочного выстрела, офицеры 9-го зенитного дивизиона, отвечавшего за оборону аэродрома, прыгнули в последнюю машину, и она тут же сорвалась с места. Проехав метров сто, они увидели на дороге раненого с ампутированными ногами. Солдат пытался ехать на санках, отталкиваясь руками. Офицеры остановили машину и привязали к ней санки, но как только автомобиль тронулся, они перевернулись. Места в машине не было, и один лейтенант предложил раненому ехать на капоте. Солдат отказался. Бедняга сказал, чтобы они поскорее уезжали. Он не смеет больше более никого задерживать. К этому времени машина уже находилась в зоне огня русской пехоты. «Оставьте меня!» – кричал калека. «Я все равно не выживу». Офицеры понимали, что это действительно так. К этому времени каждого, кто не мог идти самостоятельно, можно было считать мертвецом. Они уехали, а солдат остался сидеть на снегу на обочине дороги, дожидаясь, когда его прикончат русские. Вполне вероятно, он действительно был застрелен, как и многие раненые, находившиеся рядом с дорогой. Писатель-коммунист Эрих Вайнард пробовал утверждать, что брошенные калеки, пытавшиеся ковылять следом за своими товарищами, попадали под огонь наступающих красноармейцев случайно. Однако на самом деле Красная Армия, как и Вермахт, не обременяла себя заботой о раненых, особенно если это были раненые враги. И все-таки заявление о том, что 500 раненых, оставленных в полевом госпитале в Гумраке на попечение двух больных фельдшеров и капеллана были зверски перебиты, не соответствует действительности. Красноармейцы просто оставили их на произвол судьбы. Тех, кто остался в живых, через 10 дней отправили в лагерь военнопленных в Бекетовке. По мере того, как отступающие немецкие войска стягивались к Сталинграду, Признаки грядущей катастрофы становились все более явственными. Насколько хватало взгляда, лежали солдаты, раздавленные танками, беспомощно стонущие раненые, замерзшие трупы, брошенные машины, разбитые орудия и всевозможные снаряжения. Примечание. Ханс Шмайдер. Неопубликованная рукопись. Спавших лошадей, валяющихся на обочинах, было срезано все мясо. Солдаты мечтали о том, чтобы наткнуться на сброшенный на парашюте контейнер, полный продовольствия. Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Остановить прорыв в центре обороны немецким войскам не удалось. Но на многих участках разрозненные группы, отступая, оказывали ожесточенное сопротивление. Рано утром 22 января остатки 297-й пехотной дивизии были оттеснены от Воропонова к южным окраинам Сталинграда. Майор Бруно Гебели и уцелевшие солдаты его батальона ожидали нового натиска русских. Единственной артиллерийской поддержкой этого отряда стали несколько горных гаубиц. Расчеты получили приказ не открывать огонь до тех пор, пока противник не подойдет на расстояние 200-250 метров. Около 7 часов утра, когда остатки батальона Гебели укрывались от огня в землянках, наблюдатель закричал «Господин майор, они идут!» Геббелеп подал команду «Выходим к бою!» Его солдаты бросились к огневым позициям. А над полем уже неслось раскатистое «Ура!» Ближайшие пехотинцы были в сорока метрах. Немцы открыли огонь из ручных пулеметов, винтовок и автоматов. Русские понесли огромные потери. Впоследствии майор писал об этом так Первая цепь была перебита и осталась лежать перед нами. Вторая тоже, затем накатилась третья. Перед нашими позициями выросла гора трупов советских солдат, ставших для нас своеобразным брустером. Красноармейцы продолжали атаковать. Они просто изменили тактику, сосредоточив огонь на флангах. В половине десятого утра русские прорвались слева, где оборону держали румыны. Автоматная очередь сразила заместителя Гебеля, а сам майор почувствовал сильный удар в левое плечо. Рядом упал старший писарь батальона Фельдфебель Шмидт. Смерть была мгновенной. Гебель положил винтовку на свой страшный бруствер и смог сделать еще несколько выстрелов, благо правая рука была цела. На их позиции накатила еще одна волна русской пехоты. Гебели кричал оставшимся в живых солдатам, чтобы вели беглый огонь. Один фильфебель попробовал стрелять из легкого миномета, однако дистанция была такой маленькой, что встречный ветер отнес несколько мин к своим. Отряд продержался еще несколько часов, потом, с трудом повернув голову, Гебели увидел, что на водонапорной башне за ними взвился красный флаг. Русские обошли его группу. Майор собрал немногих уцелевших в этом бою и повел их назад к центру Сталинграда. Город лежал в руинах. Позже один из участников этих событий написал так. Кроме всего прочего, было жутко холодно. И вообще, нам казалось, что наступил конец света. 22 января, на следующий день после того, как Геббельс срежиссировал Сталинградскую трагедию, призвав соотечественников к тотальной войне, Шестая армия получила приказ Гитлера, предопределивший ее гибель. О капитуляции не может быть и речи. Войска должны сражаться до конца. По возможности соберите части, сохранившие боеспособность на меньшей территории и удерживайте крепость. Ваше мужество и стойкость дали нам возможность создать новый фронт и перейти в контрнаступление. Таким образом, шестая армия выполнила своё историческое предназначение в этот величайший период истории Германии.